Они узнали от пленных, что в шести милях дальше находится другое укрепление, сильнее так, что взятого. Его также невозможно миновать, что множество спасшихся от смерти солдат подымут всю страну, соединятся с отрядом в укреплении и еще более затруднят и без того опасную переправу через реку. В отдалении они увидели на нескольких высоких горах огни, которые не без оснований сочли сигнальными. Однако же на следующий день продолжали путь, изувечив девятьсот лошадей, которых не могли увезти, и почти столько же взяли с собой, менее для езды и ношения багажа, нежели для пищи, в продолжении, без сомнения, еще долгого пути. Два дня спустя пришли они к упомянутому укреплению. Но испанцы до того были объяты ужасом, что не сделали ни малейшего сопротивления, а смирно держались в укреплениях своих, напасть на которые не было нужды. Флебусьерн. Так счастье уничтожило и это опасение их. В шестнадцатый день своего похода они, наконец, прибыли на берег желаемой реки, впадавшей в море. Река — это имя, которое не означено ни в одном из источников, употребленных при составлении этой книги, но которая, по-видимому, должна быть река Магдалины, берет начало свое в горах Новой Сеговии, Продолжение огромного пространства с яростью бежит через множество огромнейших скал, потом через неизмеримые пропасти, и, образовав слишком сто водопадов, из которых три особенно ужасны, при мысе грациеса впадает в северный океан. Страшный шум падения воды в катарактах был слышен флебустьером за много миль эти водопады сделали бы невозможные переправу и плавание по реке, если бы поверх каждого не находилась как бы точка отдохновения, где вода текла тихо. Здесь флибустьеры могли надеяться причалить суда свои, какого бы рода они ни были, и перенести их на другую сторону, к подошве водопада. Наконец предстал флибустьерам этот переезд, соединенный с многочисленными и невообразимыми опасностями. Несмотря на всю решимость предпринять переезд, но при совершенном недостатке в судах, инструментах, канатах и других необходимых вещах, являлись такие затруднения, которые показались бы непреодолимыми всякому, исключая этих решительных людей. Затруднения, еще увеличиваемые шириной и быстрым течением реки и множеством скал. Тут пригодились бы, если бы их и имели не пироги и не лодки. Не челноки или другие суда, а совсем особенные машины. Рот коробов или бочек, в которые можно было поместиться до пояса, были единственными судами, в которых оставалась надежда сплавиться, так сказать, вниз по реке и переехать водопады. Но для сооружения этих машин не было моделей. Их надо было прежде изобрести, сделать, потом позаботиться о съестных припасах и принять множество столь же новых, как и необыкновенных мер, причем должно было еще опасаться помехи стороны испанцев. Немедля больше флибуссеры приступили к устранению всех препятствий. Зарезали значительное число лошадей, посолили мясо их, а остальных пустили на волю. Впрочем, забота о пище была гораздо маловажнее других приготовлений к путешествию. Тут, то все пираты развили силы свои и выказали особенную, и удивление достойную и невероятно постоянную деятельность и соразмерное мужество. Качества, которых в такой мере, может быть, нигде и никогда не выказывали люди, и, наверное, нигде не превосходили. Близ реки находился лес. В нем срубали молодые деревья легкой породы, снимали с них кору, разрезали ее на куски, которые складывали по пяти и за неимением веревок связывали весьма клейкой смолой к этих лесов. Таким образом флебустьеры приготовили веревки. Наконец, соорудили множество маленьких, столь же простых, как опасных судов, не бывших ни лодками, ни челнами, ни плотами, а всего более похожих на большие короба или бочки. Они углублялись на два или три фута в воду, и в каждом могли поместиться только два человека. Садясь в эти корзины, флебусьеры тотчас погружались в воду по пояс. Так стояли они, держа в руках длинный шест, необходимый для уменьшения слишком быстрого плавания и для избежания по возможности скал и водоворотов. Малость формы и движения этих водяных машин